«Ирина Щеглова. Золото на крови. Истории домового Зинуши. Трилогия. Часть первая. Глава первая. Старый дом». Машина медленно вползала на холм по узкой петляющей улочке, едва протискивающейся между палисадниками, домами и заборами. «Родичи, вы серьезно? Здесь даже сети нет!» — возмутился Ваня, отрываясь от созерцания пустого экрана смартфона. Отец с мамой переглянулись и хохотнули хором. — О да! Где нет сети, там нет жизни! — пошутил отец. — Чего вы ржете? Я серьезно! Этого места не существует! Отец в очередной раз ловко крутанул руль, машина завернула, проползла несколько метров и остановилась. «Добро пожаловать в реальный мир, малыш!» Пригласил отец и, распахнув дверцу, взмахнул рукой. На взгляд Вани слишком театрально взмахнул, как будто насмехался. Выбравшись из машины, Ваня наконец увидел дом. Бурый, приземистый, широкий, с нахлобученной по самой окошке крышей. Он словно был продолжением холма, его навершием, окруженным одичавшим садом. Его мощный высокий фундамент врос в почву. пустил корни и сроднился с этой землей. «Нифига себе!» — возмутился Ваня. «Его до потопа строили, что ли?» «Почти», — согласилась мама. «В начале прошлого века». «Так на него надо табличку повесить. Памятник архитектуры охраняется государством. Экскурсии водить и все такое», — съязвил Ваня. «А вы тут жить собрались». Отец добродушно усмехнулся и похлопал Ваню по плечу. — Не дрейф, старик. Здесь наверняка водится привидение. Будет что обсудить с друзьями. — Ну, господа, прошу. И он уверенно зашагал в сторону насупившегося дома, позвякивая связкой ключей. — Ваня, сестру не забудь. Приказала довольная мама и чуть не в вприпрыжку побежала следом за отцом. Ване ничего не оставалось, как извлечь сонную двухлетнюю Люську из детского автомобильного кресла. — Ладно, идем. — пробормотал он недовольной сестренке, привычно забрасывая ее на плечо. Поднявшись по скрипучим ветхим ступеням крыльца, он с тоской оглянулся на припаркованную машину и вздохнул. — Прощай, цивилизация! — отец, погремев ключами, справился с замком, Из дверного проема пахнула пыльной прохладой и немного затхлостью. Мама пробормотала. «Надо бы проветрить». Люська, ловко извернувшись, сползла с его плеча и потребовала поставить ее на пол. Как только он сделал это, сестренка убежала следом за родителями. «Зачем было покупать древние развалины в 350 километрах от родной Москвы? Им, видите ли, захотелось на природу». «Что за идея дурацкая? Какая природа? Природа у них и на даче есть. Нет, тут блаш нашла на людей. Определенно. Ладно, надо посмотреть, что тут и как. Решил Ваня? Деваться некуда. Наверняка придется провести здесь все лето. Если не повезет, и он не сбежит в Москву к деду с бабкой». Сказать, что Ваня был разочарован, значит не сказать ничего. В обширных темных сенях он споткнулся о какой-то хлам и чуть не упал, чудом удержавшись на ногах. Потом, перепутав двери, прибольно стукнулся лбом о низкую притолоку. Даже искры из глаз посыпались. И хорошо, что посыпались, темнота слегка отступила. И Ваня успел разглядеть ступеньки, ведущие вниз. Оттуда тянуло холодом. «Иван!» — донесся до него мамин голос. Он чертыхнулся, отступил, захлопнув дверцу, и почти на ощупь добрался до другой двери, побольше предыдущей. За ней была комната наподобие прихожей с вешалкой и пузатым сундуком. — Ах, какая прелесть! — воскликнула мама откуда-то. Он повернул на голос и очутился в кухне. Здесь было светлее, и Ваня впервые в жизни увидел настоящую русскую печь, точно как в книжках со сказками. Огромная, белая, с лежанкой и полукруглой крышкой. Для духовки мама восхищенно крутила в руках горшок. «Смотри -ка — Смотри-ка! — ворковала она любопытной Люське. — В этом чугунке мы будем варить восхитительную кашу из топора! Сквозь зубы добавил Ваня и ушел осматривать дом. Темные комнаты, окошки маленькие, все непривычно и странно. В самой большой в углу старые бумажные обои выглядели гораздо свежее, как будто там что-то стояло долгое время, а потом его убрали. Что бы это могло быть? Картина или зеркало? От прежних хозяев осталась старая мебель, изношенный инвентарь, кое-какие инструменты. Видимо, все, что было пригодно к дальнейшему использованию, они оставили себе. Остальное же перешло в наследство новым хозяевам, то есть родителям Вани. Ваня обследовал двор и дом от чердака до крыши, осмотрел на дворные постройки, и единственное, что ему понравилось — подвал. Вход в него обнаружился в том самом закутке в Синях, куда Ваня по ошибке ткнулся сначала. Внутри находился люк, а под ним кирпичная лестница, уходящая вниз в густую темень. Естественно, он сразу же нырнул в подполье, как с усмешкой назвал про себя подвал. Подвал не разочаровал. Настоящий каменный, со сводчатым потолком, прямо как у любимых Ваней фильмах ужасов. Готовая декорация. В каменной нише сохранились запасы, приготовленные, наверное, еще лет за сто до этого дня. Пыльные банки варят. А что там в них? Варенье? Или зелье приворотное, кто знает. Ваня рисковать и пробовать не стал. В углу высокая узкая бочка, если в темноте можно заступу принять. А вон та метла на помело похожа, а лопата на пест. Пестом погоняет, помелом след заметает. Прошептал Ваня, притронувшись к рассохшейся бочке. хорошо бы здесь оборудовать себе помещение. Хотя нет, холодно. И родители не согласятся. Будут сюда всякий свой хлам сваливать или он банки с засолами и вареньями ставить. Заинтересовавшись подвалом, Ваня решил расспросить родителей о истории дома. Выбравшись на поверхность, сразу же пристал с расспросами к маме и выяснил, что дом был построен еще до 1917 года. В документах год постройки значился 1904. Причем дом был возведен на старом фундаменте. А значит, подвалу может быть лет двести. Ничего себе! Ваня даже присвистнул. А кто его строил? Не знаю. Мама пожала плечами. Мы купили его у внуков недавно умершей старушки. Вот это да! Восхитился Ваня. «И что она тут одна жила?» «Да, представь себе, много лет, но я точно не знаю. Если тебе интересно, можешь погуглить или расспросить соседей». «Погуглить!» — возмущенно воскликнул Ваня. «Как ты себе это представляешь? Тут же нет сети!» Но мама невозмутимо пожала плечами. «Сейчас нет, но скоро проведем. Я уверена, в городе ты легко найдешь кафе с Wi-Fi». — Да, это мысль, — согласился Ваня. — Пойду на разведку. Мама радостно подхватила. «Вот — Вот-вот, сходи на набережную. Насколько я знаю, там сосредоточены все местные кафешки. Поброди по старому центру. Здесь сохранились сказочные уголки. Уникальные постройки, которым лет по двести. Один собор чего стоит. Если не лень, можно сходить в городской архив. Наверняка у них сохранились какие-то документы. что-то о прежних владельцах. Ване маме на предложение не то чтобы очень понравилось, но он был не прочь пойти поискать выход в интернет. Все-таки связь с цивилизацией. заодно можно разузнать об истории дома и подвала. Он уже хотел было отправиться на поиски, как вдруг вспомнил и остановился. — Кстати, все, что здесь есть, отсталось от этой старушки? — спросил он. — Да, хозяева спросили, надо ли выбросить, но мы отказались. Мало ли пригодится. — А ты заметила? В большой комнате в правом углу пятно на обоях, будто там что-то стояло. Мама задумалась и улыбнулась, вспомнив. — Да, конечно, там была обожница. Что — Что? У Вани округлились глаза. — Сын, ты что? Мама расхохоталась. — Это же красный угол. Там у старушки иконы стояли на специальной полке. Наследники их, естественно, забрали. «Надо будет приобрести и поставить свои», — добавила она задумчиво. Ее внимание привлекли ухваты. Они стояли за печью, круглые рога на длинных деревянных рукоятках. «Понятно», — Ваня почесал в затылке. «А ты видела в подвале банки?» «Честно говоря, не до того было», — призналась мама. «Все в попыхах, но банки надо выбросить». Вот, кстати, ты этим и займись. На улице неподалеку мусорный контейнер, туда и отнесешь. Таскать пыльные банки с непонятным содержимым Ване совсем не хотелось. Но деваться некуда. Он молча кивнул и отправился в сарай за тележкой. Тележка нашлась среди прочего хлама в углу, но прежде чем ей воспользоваться, пришлось повозиться с ремонтом. Кое-как починив тележку, Ваня покатил ее к подвалу. Он снова спустился по выщербленным ступеням, подошел к нише с полками и только хотел взяться за банки, как погас свет. Ваня не испугался, но замер, потому что тьма была непроницаемая. Надо было выбраться наверх, взять фонарик и поменять лампочку. Но выбраться можно было только на ощупь. Ваня помнил. «Выход прямо за его спиной». Если двигаться вдоль стены, то наткнешься на ступеньки. Люк откинут, так что у лестницы должно быть светлее. Он протянул руку, стараясь нащупать стену, но его ладонь провалилась в пустоту. Ваня качнулся вперед и чуть не полетел куда-то вниз, чудом устояв на ногах. Он лихорадочно зашарил вокруг. Ничего. Его окатило волной паники. Он присел на корточки. и попытался на ощупь определить, где обрыв. Под ногами оказался лишь крохотный островок и зияющая пустота со всех сторон. «Где я?» — прошептал он одними губами. На него дохнуло холодной сыростью, и где-то далеко внизу он услышал раскатистый рев, как будто здесь, в старинном подвале, земля разверзлась и погрузилась в пучину Великого океана. «Мама!» Еле слышно позвал Ваня, понимая, что никто не услышит его. Поднялся ветер, хлестнул в лицо ледяными брызгами. Ваня съежился, стараясь не шевелиться, чтобы не упасть со своего утеса в бушующую бездну. Он слышал, как гулко билось в груди его сердце. Или это волны сотрясали каменный утес, стремясь обрушить его вместе с Ваней в пучину. — Иди к нам! — звали голоса в стонущем ветре. Сделай шаг!» — требовали они. Ваня закрыл голову руками, зажал уши, чтобы не слышать. Ваня! вдруг раздался мамин голос. Он вздрогнул и открыл глаза. Мама стояла на верхней ступеньке, луч фонарика шарил по полу и стенам. Мам! крикнул он, срываясь с места. В два прыжка он очутился рядом с мамой и спасительным фонариком. Что тут у тебя? — озабоченно спросила она. — Лампочка перегорела. Выдохнул он с облегчением. Мама пощелкала выключателем. — Да, действительно. Придется в магазин сходить. — А свет возьми да и зажгись. — Надо же! — пробормотала мама. — Наверное, что-то с проводкой. Надо сказать ремонтникам. — Что это со мной было? — Думал Ваня, нагружая банками тележку, и не находил ответа. Он таскал банки на помойку без приключений. Свет в подвале больше ни разу не погас. Но с фонариком Ваня не расставался.